Равное по значению либо одному слову, либо целому предложению. Значение фразеологизмов разъясняется во фразеологических словарях русского языка. Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях. Фразеологизмы в толковых словарях обозначаются знаком. Косы нарисованный квадратик. Фразеологизмы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 Фразеологизмы заимствовались также из древнецерковнославянского языка: нести свой крест, соль земли, манна небесная, Фома верующий. Из мифов разных народов: Авгиевы конюшни, Прокрустово ложе. Синонимия и антонимия фразеологизмов. Фразеологизм выполняет в языке роль слова. Слово имеет и синонимы, и антонимы. Следовательно, фразеологизма могут иметь и свои синонимы, и свои антонимы. Синонимический ряд. Убежал, и след простыл. Поминай, как звали, только и видели. Дать нагоняй, разделать под орех, намылить голову, снять стружку. Фразеологизма антонимы. Одержать победу, потерпеть поражение. Войти в доверие – выйти из доверия. Фразеологизмы обладают яркой, образной окраской. Они используются для придания речи выразительности. Поэтому чаще всего фразеологизмы используются в разговорной и художественной речи. Источником большинства русских фразеологизмов является бытовая разговорная речь. В живой, непринужденной беседе возникают такие словосочетания, Как потерять голову, держать язык за зубами, чучело гороховое. Часто повторяясь, они утрачивают связь с теми ситуациями, в которых возникли. За ними закреплялось переносное образное значение. Многие фразеологизмы возникали таким же путем в речи представителей различных профессиональных групп. Столяров и плотников, топорная работа, без сучка и задоринки разделать подарег, музыкантов, задавать тон, играть первую скрипку, железнодорожников, ставить в тупик, зеленая улица. В качестве устойчивых готовых выражений мы употребляем в речи также пословицы и поговорки. Они отражают жизненный опыт русского народа, народную мудрость. Повторение. Прослушай еще раз разделы лексика и фразеология.